Глава 14. Ещё одной причиной больше держаться подальше от алкоголя, просанала Лесли. Можно объяснить всё и так, и эдак, как хочешь, но в конце концов всегда выглядишь как дурак, если напившись вёл себя не так, как положено. Во всяком случае, я не хотела бы оказаться в понедельник в школе в Шарлотттиной школе. И не в Цинтии, сказала я. Покидая дом, мы увидели миминицу, целующаяся в гардеробе с парнем над бакласным плащанас. При таких обстоятельствах я не стала прощаться с Цинти. Ей ещё учесть, что мы с ней и не здоровались. И точно так же скури этого типа, что вырвал насмешливые ржущие чеш-таблеты мистера Дейла, добавил Рафаэль. Мы свернули на Челсиа-Монар-стрит. Но Шарлотта действительно выдала. Лестя остановилась перед витриной мебельного магазина, но не для того, чтобы посмотреть на выставленное, а полюбоваться на своё зеркальное отображение. Мне не хотелось бы этого говорить, но мне, честно говоря, стало жаль её. Мне тоже, тихо добавила я. уж я-то точно знала, что это за чувство быть влюблённой в Гедеона. И, к сожалению, я также знала какое-то чувство, когда ты что-то делаешь не так перед людьми. Если ей повезёт, она забудет всё за завтра. Рафаэль открыл дверь дома из красного кирпича. От дома Дейлов на Афлоп-стрит до сюда было всего пара шагов, и мы сразу решили переодеваться для вечеринки в апартамент от Гедуона.